Ты права. Так вкусно совсем не будет. Вот и мне не было. Неприятно, нехорошо. Вдохнула воздух. Ну, не хочу я не вспоминать, не говорить об этом. Не хочу. Вот что пристал. Арвис, если ты все понял, то давай закроем эту тему. Так, сейчас бы надо предложить самой о чем поговорить, чтобы он не сказал нет. Я еще раз благодарю тебя за помощь сегодня днем. «Ведь если бы я вот так, по глупости, погибла, это отразилось бы на твоем брате, да?» «Спасибо, что беспокоишься. Нет, с ним бы ничего страшного не случилось. Вы еще связаны, но очень слабо. Уже дней десять, как это перестало быть критичным». «Как интересно. То есть связь слабеет со временем. Но важно не только это. Получалось, что хотя его брат уже перестал зависеть от моего благополучия, «Арвис продолжал за мной присматривать и, когда потребовалось, немедленно помчался на помощь. Но значит ли это, что теперь он может отвечать на мои вопросы? Как бы спросить?» Но спросил он. «Но я все равно не понял. А почему тебе так не хотелось? Тебе не нравлюсь я?» «Нет. Если сейчас он опять повторит, что я охотно целовалась, клацну зубами и укушу» и больше никогда в жизни. Арвис, я не знаю, надолго ли я в этом мире. Может быть, это знаешь ты, но не я. Как я могу позволить себе в кого-то влюбиться, если завтра меня снова может унести? Как я могу захотеть ребенка, если потом мы с ним окажемся в разных мирах? Мне нужен сейчас не возлюбленный, а друг, понимаешь? Ну и, если это тебя утешит, скажу». Никто другой мне тоже не нравится и не нравился настолько, чтобы я захотела дойти до конца. Стиснула зубы и замолчала. Зря он опять на эту тему съехал. Невольно вспомнились и боль, и мое отчаяние, когда казалось, что отвертеться не удастся. Вот видела я где-то статистику, что две трети изнасилований совершаются теми, кто уже был раньше хорошо знаком с жертвой. Но когда с тобой вот так, то все равно, кто тут зверь рядом, принц или маньяк с бицевского лесопарка. Ненавидишь одинаково, может быть, принца даже сильнее. Я не мазохистка ни разу, у меня в жизни не возникало желания покориться, подчиниться, распластаться и размазаться. И вообще пора заканчивать эту полуночную беседу, а впредь постараюсь не думать о нем вообще». Нужной информации он дать не может, так что пусть эта птица высокого полета летит куда подальше. «Мария, я слышу, как часто ты дышишь. Прости, если я расстраиваю тебя вопросами, но мне важно, даже необходимо понять тебя. Я прошу, не уходи, пожалуйста, от ответов». Теперь голос звучал расстроенно. «Ну да, я же для него инопланетянка. А у них тут, не пойми, что...» С отношениями полов. Наверное, если попытаемся разобраться, и мне проще будет жить. Попробовать еще раз. Все равно, кроме него, спросить больше ни у кого. Хорошо. Слушай. Причин было четыре. Первую я объяснила. Ты пытался взять меня силой. Вторая. Я не хочу влюбляться тут ни в кого, потому что завтра твой брат может вернуться и отдачи меня опять перенесет на землю. Третья. Для себя я не мыслю физической близости без любви, и это возможно только с тем, кого я хорошо знаю, полностью доверяю и, наконец, люблю. А ты для меня темный лес, незнакомец. И, наконец, то, что... Замялась? Вот говорить или нет? Ладно, уж рот открыла, рискну. Я еще девушка. А от первого раза и так ничего хорошего ждать не приходится. А уж вот так насильно у стенки, без прелюдии, чувствуя, что краснею, замялась и замолчала. И так сказала больше, чем достаточно. «А что значит, девушка?» «Приехали». «Нет, это мне точно снится. В природе таких идиотов существовать не может. Арвис, ты издеваешься?» «Нет, я пытаюсь понять. И почему не ждать ничего хорошего? Мария, объясни». «Еще через три минуты разговора мы оба лишились дара речи, потому что в процессе выяснения обстоятельств оказалось, что в этом мире женщины рождаются без того кусочка кожи, вокруг которого в нашем предначертана тьма тьмущая ритуалов и устроена чертова уйма плясок с тамтамами. Я не могла ему поверить, а он, по-моему, не верил мне». «Но это же бессмысленно! Зачем такое надо?» «А что, у нас есть только то, что надо? А аппендицит с гландами?» «А что такое аппендицит?» «Нарисую потом тебе на бумажке. У меня его, кстати, в семилетнем возрасте вырезали. Могу и шрам показать». «Ловлю на слове». «Упс, занесло. Впредь буду следить, что говорю. Хотя, какой тут следить?» Я задавала вопросы Арвису и поражалась ответом. «Так вот». Когда понятия девушки или девственницы, целомудрия или непорочности теряли смысл, менялась и мораль. А может, дело тут было в отсутствии религии? Никто не требовал хранить ту самую непорочность и не задавал вопросов, девица ты или как. Существенным обстоятельством оставались лишь дети. От обсуждения этого вопроса Арвис уклонился. «И я так и не поняла, тут вообще-то женятся?» Но, упрощенно говоря, выходило, что, собственно, близость – чуть ли не логическое продолжение поцелуев. А целовалась я с Арвисом раньше и вправду более чем охотно. Поэтому мое сопротивление, истерика и вспышка ненависти стали для него сюрпризом, вроде кирпича, присвистевшего с ясного неба. «Ладно, выходит, мы друг друга не поняли», – вздохнула я. «Ну, прости!» Не оставишь ли ты сейчас меня одну? Я устала и хочу спать. На самом деле у меня шарики зашли за ролики. Я не могла не признать, что этот мир однозначно комфортнее и удобнее для женщин, но вписаться в него самой пока не выходило никак. И надо было подумать в свете новых фактов о том, что было у меня с Арвисом или рядом. Вдруг второй тоже считает, что я уже просто обязана ответить взаимностью. Сейчас уйду. На переход вот так не во сне нужно много сил. Но если я захочу выйти через дверь, ты снова сбежишь куда подальше, да? Я промолчала. Ведь спрашивала же его, не перенапряжется ли. Вот лиса вывернулся. Сказал, что разговор — это не страшно. А про перемещение — не гугу. Все равно пусть валит. «Ведь я его не звала, просто вспомнила, а это не приглашение и не повод для визита. А если б я была не одна или переодевалась?» «Мэрия, я оставил на столе маленький подарок для тебя. Прими, пожалуйста, на память обо мне». Голос снова был нейтрально прохладным, и прежде чем я успела возразить, встал со стула и растаял в темноте. Я вздохнула, улеглась носом к стенке, Сунула под подушку верную вилку и начала всхлипывать. Вот все у меня не как у людей, а через мусоропровод. Домой хочу. Став утром, первым делом подошла к столу посмотреть, что за презент преподнес мне Арвис. Завернутая в шелковую ткань нечто с голову величиной. «Надеюсь, это не башка того типа, что на меня покусился? Или голова все же покрупнее будет?» После ночных откровений мне казалось, что ждать можно чего угодно. Развернула кусок серебристого шелка и увидела в нем перламутрово-розовую раковину, такую же, как та, что была растоптана вчера днем в грязном портовом переулке. Погладила плавные изгибы кончиками пальцев, чувствуя, как на глаза – наворачиваются слезы. Перевернула, и из нее выпал, и цветочным лепестком спланировал на пол небольшой квадратик бежевой бумаги. Подняла и прочла. «Я собирался завернуть раковину в твой белый платок, но понял, что не могу с ним расстаться. Ведь это единственное, что есть от тебя у меня. Поэтому завернул в этот. Носи его и иногда думай обо мне. Арвис». Я могу надеть железную клетку на задницу. друшлак на голову, но как мне защитить свое сердце? Ну вот, опять плачу. Что ж такое? Нет, этот чертов велосипед меня с ума сведет. Алюминий тут получать еще не умели. А я смутно помнила, что нужен туманно представляемый мной глинозем и электролиз. В любом случае, электричество здесь еще не использовали. Только ставили громоотводы на крышах. Так вот, о велосипеде. Барадис по моим чертежам сотворил ромб рамы из запаянных железных трубок. Сзади конструкция раздваивалась, чтобы можно было ставить колесо. Мы прикинули, что нормальный велосипед – Легко выдерживает двух взрослых человек. То есть нагрузку примерно в 205. Наверное, та хреновина, что у нас вышла, могла выдержать и больше. Но, на мой взгляд, она была просто неподъемной. А ведь это только остов. Седло сделали деревянным, обтянутым кожей. Закрепили на шарнире, снизу для амортизации добавив две большие пружины. При помощи телескопического крепления с винтом добились регулировки высоты. Кстати, барадис сам придумал, как вертеть в металле дыры с винтовой резьбой. Я этого не знала. Руль вышел чуть не таким, как надо бы, и неуловимо напоминал рога кутынейского барана крега. Зато можно было регулировать его наклон и высоту. Я помнила, как это делать, а кузнец сумел воплотить. И обшитые красной кожей ручки с кисточками были хороши. Шестернями и педалями возились долго, но результат того стоил. В конце концов, по тому же принципу, потом можно будет хоть транспортер построить, хоть танк. И неважно что конструкция была из тех, про которые сложен анекдот, после сборки обработайте напильником. Важен принцип. В общем, было готово все, кроме колес. Сейчас Барадис экспериментировал с изготовлением стальной проволоки – для спиц, методом волочения. Я чертила на песке колеса до тех пор, пока методом пристального вглядывания не поняла, что спиц должно быть штук 30, причем закреплены они на ободе так, что одна перекрывает три других. И я в упор не могла вспомнить, как устроены тормоза. А при холмистом рельефе это было критично. Повышать в разы травматизм среди местного населения как-то не улыбалось. «Итак, должны быть две колодки, зажимающие обод колеса и не дающие ему вращаться. Это впереди. А сзади при обратной прокрутке педалей все должно застревать, так? А почему оно застревает?» Рассказала, что вспомнила Барадису, и теперь мы ломали голову вдвоем. «Ну, не помню, хоть застрелите!» Хотя со стрельбой тут тоже хило. «Вот чтоб мне не Арвис снился, а вещи сны про Мартент, И устройство телефона. Попутно я пытала К-2 про нефть и каучук. Мне казалось, что для прогресса они необходимы. И колеса нужны, и свет в вечернее время суток, а то спим, как сурки, от заката до рассвета. Нервирует. Эх, меня бы сейчас часа на два да в интернет. Реалея себя бы не узнала. Вообще я была от барадиса в восторге. Его жадность к новому и неистощимая энергия превращали общение в увлекательное приключение. Он сумел сторговать дом с большим участком, прилегающий к его мастерским, и сейчас расширялся, приноравливаясь к производству тачек новой конструкции. К ним тормозов не требовалось, инвентарь – это в хозяйстве необходимый, а колеса на подшипниках заметно облегчали жизнь тачкавладельцев. И как только кузнец освоил литье деталей для ролика подшипников, мы стали выпускать одно- и двухколесные тачки. Недорого. Кузов деревянный, на железном каркасе. Я уже видела народ с такими на рынке. Деньги на дом у меня появились. Причем не абы какой поплоше, а на особнячок в хорошем районе, с собственным садиком и даже конюшней. Вот только уезжать от К2 я не хотела и он не хотел, чтобы я уезжала. Однажды я выбралась на рынок и разыскала там голубоглазую на Реале. Все же я чувствовала себя перед ней в долгу. Если бы не доброта смешливой торговки одеждой, мне пришлось бы намного тяжелее. Говорила я уже уверенно, хотя понимала не все слова. Я сказала, что нашла родственников, что теперь у меня все хорошо и подарила ей небольшой кошелек с десятью золотыми. На реале затеребила ухо Ей явно было неудобно, но взять хотелось. В конце концов я втиснула деньги ей в руки с наказом выручить того, кому помощь будет нужна, как была мне. «Мария, а зачем тебя искал Майлд?» не выдержала женщина. «Ты так убежала, что мне показалось, что ты от него прячешься». Он спросил, какое платье ты купила. Я сказала «зеленое». Ничего ж себе, женская солидарность! я хихикнула. Похоже, Арвис сильно переоценивает лояльность подданных, у которых в голове свои тараканы, не Майл там дрессированные. И кстати, нориале, а ты сама шьешь? Шью! Но заниматься этим особо некогда, и ткани совсем простые. На реале с завистью покосилась на тонкую шерсть моего нынешнего наряда. Я решила, что могу позволить себе. Одеваться не роскошно, но достойно. Как-никак, профессорская племянница. Голубому платью и белому чепцу я надела ставшую любимой серебристую косынку. Потом на реале вспомнила, что держит в руках кошелек, на содержимое которого можно купить два десятка платьев, как у меня, и довольно улыбнулась. Я задумалась. Были у меня идеи, как мягко подтолкнуть здешнюю моду, а аккуратность швов на платьях – которыми торговала на Реале, я оценила. Если она еще кроить умеет, и человек хороший. И если в этом мире на всех, с кем я имею дело, льется золотой дождь, так почему не на нее? На Реале дай мне адрес, где тебя искать. Может быть, будет работа. Хорошая работа. Хочешь попробовать? Взгляд на кошелек в руке и уверенный кивок.